Лилиан вспомнила, что со вчерашнего утра она не держала ни крошки во рту, но ей не хотелось идти в ресторан при отеле. Торопливо покинув холл, она пошла в кафе «Париж». Там она заказала чашку кофе и долго сидела, не прикасаясь к ней. Мимо кафе проезжали машины и останавливались у входа в казино. Туда же направлялись туристические автобусы. И толпы путешественников, высыпав из них, послушно следовали за своими гидами, которые водили их по этому современному Вавилону. Вавилону мелких буржуа. Лилиан испуганно вскочила. Какой-то человек подсел к ее столику. Выпив кофе, Лилиан ушла. Она не знала, что ей делать дальше. Напрасно она убеждала себя, что все равно была бы одна, даже если бы Клерфе не постигла несчастье. Она очутилась бы сейчас одна в Париже или на пути в Швейцарию. Ничего не помогало. Она чувствовала, что рядом с ней в земле образовался провал, пропасть без дна. Она не могла забыть об этом ни на секунду. Клерфе умер. Если бы его просто не было с Лилиан, все казалось бы совсем иначе. Она разыскала скамейку, откуда было видно море. Теперь у Лилиан было такое чувство, что ее ждет масса срочных дел но она никак не могла набраться решимости и встать. Ее мысли все время возвращались к одному и тому же. Клерфе, а не я. Почему так случилось? Весь мир сошел с ума. Умереть должна она, а не он. Какая страшная комедия. Придя в отель, Лилиан сразу же направилась к себе в номер, но в дверях она остановилась. Спертый мертвый воздух ударил ей в лицо. Казалось, все в комнате тоже умерло. Лилиан вспомнила, что портье попросил у нее документы клерфе. Она не знала, где они лежат, и ей было страшно войти в комнату клерфе. Еще со времени санатория она знала, что иногда бывает тяжелее смотреть на вещи покойного, чем на него самого. В двери торчал ключ, и Лилиан подумала, что номер, наверное, убирает горничная. Для нее это было лучше, лишь бы не оказаться там одной. Лилиан открыла дверь. За письменным столом сидела худая женщина в сером костюме, сшитом на заказ. Она подняла голову. «Что вам угодно?» Лилиан решила, что ошиблась дверью, но вдруг заметила пальто Клерфе. «Кто вы?» — спросила она. «Мне кажется, этот вопрос должна была бы задать я», — сказала женщина. «Я сестра Клерфе. Что вам здесь нужно? Кто вы?» Лилиан молчала. Склерфе как-то рассказал ей, что у него есть сестра, которую он ненавидит и которая ненавидит его. Уже много лет он не получал о ней никаких известий. Видимо, это была она. У нее с Склерфе не было ни малейшего сходства. «Я не знала, что вы приехали», — сказала Лилиан. «Но раз так, мне здесь больше нечего делать». «Безусловно», — подтвердила та -то ледяным тоном. «Мне сказали, что брат жил здесь с какой-то особой. Это, вероятно, вы?» «Сейчас это опять-таки уже неинтересно», — сказала Лилиан и повернулась к выходу. «Послушайте!» — крикнула женщина ей вдогонку. Лилиан вернулась к себе в номер. Она начала укладываться, но вскоре прекратила это занятие. «Я не могу уехать, пока он еще здесь», — подумала она. Лилиан хотелось в последний раз доказать свое хорошее отношение к Лерфе, и в то же время она понимала, сколько горькой иронии в этой ее нынешней лояльности. Она опять пошла в больницу. Сестра в приемном покое разъяснила Лилиан, что она больше не увидит Клерфе. Согласно желанию одного из членов его семьи, производится вскрытие. После этого тело будет запаяно в цинковый гроб и увезено из города. «Как точно она выражается», — подумала Лилиан. «До сих пор это еще был Клерфе, но его вскрыли, и он стал телом». Хорошо, что у нее хватило деликатности на то, чтобы не тревожить останки бедного Клерфе, называя по имени их составные части. Около больницы она встретила тренера. «Сегодня вечером мы уезжаем», — сказал он. «Вы видели эту клыкастую Мигеру? его сестру? Она велела вскрыть Клерфе. Хочет предъявить иск о возмещении убытков автомобильной фирме и устроителям гонок. Она обвиняет их в халатности. Уже ходила в полицию». К нашему директору тоже ходила. Вы ведь знаете его. Он не испугливых, но после получасового разговора с этой женщиной на нем лица не было. Она требует пожизненной ренты и утверждает, что Клерфе был ее единственным кормильцем. Мы все уезжаем. Уезжайте тоже. Все кончено. Да, — сказала Лилиан, — Все кончено. Она бесцельно бродила по улицам, присаживалась за какие-то столики и что-то пила. Вечером она вернулась в отель. Она вдруг почувствовала себя очень усталой. Врач оставил ей снотворное, но Лилиан не пришлось принимать его. Она сразу же заснула.